Что ж, и сделал для него папа, что надо? Швейцар утвердительно кивнул головой. Подвязанный чиновник, ходивший уже семь раз о чём-то просить Алексея Александровича, интересовал и Серёжу, и швейцара. Серёжа застал его раз в сенях и слышал, как он жалостно просил швейцара доложить о себе, говоря, что ему с детьми умирать приходится. С тех пор Серёжа, другой раз встретив чиновников в сенях, заинтересовался им. Что ж, очень рад был, спрашивал он. А как же не рад? Чуть не прыгает, пошёл отсюда. А что-нибудь принесли? спросил Серёжа помолчав. Ну, сударь, покачивая головой шёпотом сказал швейцар. Есть от графини. Серёжа тотчас понял, что то, о чём говорил швейцар, был подарок от графини Ряди Ивановны к его рождению. «Что ты говоришь? Где?» «К папе корней внёс. Должно хороша штучка. Как велико. Этак будет?» «Поменьше, да хороша. Книжка?» «Нет, штука». — Идите, идите, Василий Лукич зовет, — сказал швейцар, слыша приближавшиеся шаги гувернера и, осторожно расправляя ручку в дополовину снятой перчатке, державшую его за перевесь, и, подмигивая, показывал головой на Вунича. — Василь Лукич, в сию минуточку, — отвечал Сережа с той веселой и любящей улыбкой, которая всегда побеждала исполнительного Василия Лукича. Серёже было слишком весело. Слишком всё было счастливо, чтобы он мог не поделиться со своим другом швейцаром ещё семейной радостью, про которую он узнал на гулянье в летнем саду от племянницы графини Лидии Ивановны. Радость эта особенно важна оказалась ему по совпадению с радостью чиновника и с своей радостью о том, что принесли игрушки. Серёжа, казалось,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 Серёжа задумался, вглядываясь в изученные до малейших подробностей лицо швейцара, в особенности в подбородок, висевший между седыми бакенбардами, который никто не видал, кроме Серёжи, смотревшего на него всегда не иначе как снизу. Ну, а твоя дочь давно была у тебя? Дочь швейцара была балетная танцовщица. Когда же ходить по будням? У них тоже ученье. И вам учение, сударь, идите. Придя в комнату, Серёжа вместо того, чтобы сесть за уроки, рассказал учителю своё предположение о том, что то, что принесли, должно быть машина. "Вы как думаете?" спросил он. Но Василий Лукич думал только о том, что надо готовить урок из грамматики для учителя, который придёт в 2 часа. "Нет,"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 И то, что выдумают выше Андрея. Только что выдумают, а он заслужит. Они ещё выше выдумают, а он сейчас и заслужит. В этих размышлениях прошло время, и когда учитель пришёл, урок об обстоятельствах времени и места и образы действия был не готов, и учитель был не только недоволен, но и огорчён. Это огорчение учителя тронуло Серёжу. Он чувствовал себя не виноватым за то, что не выучил урок. Но как бы он ни старался, он решительно не мог этого сделать. Покуда учитель толковал ему, он и верила, как будто понимал, но как только он оставался один, он решительно не мог вспомнить и понять, что коротенькое и такое понятное слово вдруг есть обстоятельство образа действия.